Глава д е в я т а Ну, что вам сказать. Машинка, в принципе, хорошая, но уж больно не новая. Эксплуатировалась долго, да и заботились о ней явно кое-как отошел от танка, закончивший осмотр автомеханик с говорящей кличкой Масленок. Внешним видом на этот сопливый гриб он и в самом деле походил до ужаса. поскольку на его спецовке, волосах и даже коже прочно обосновались следы насмерть въевшихся нефтепродуктов. Пожалуй, бояться ему стоило не столько зараженных, настолько отдающие бензином мясо есть могут не захотеть даже они, сколько курильщиков. Любая случайная искра и один из лучших специалистов Комарова по военной технике мог вспыхнуть как факел. «Да из конвейера она сошла лет сорок назад!» «А это что, не говори, возраст!» «Стрелять может!» — забеспокоилась Ада, оглядываясь на стоящий у причала кораблик и стоящего на палубе бобра. Тот как раз командовал парочкой своих подчиненных, с натугой вытаскивающих из трюма длинные зеленые ящики. Скорее всего, с танковыми снарядами. «Стрелять может, хоть до пупения!» «Пушка не изношена от слова совсем», — успокоил ее масленок. «Вот ездить не поручусь, что он у тебя не встанет посреди чисто поля в самый ответственный момент. Предыдущий владелец тоже этого явно опасался, раз забил запчастями и инструментами один из топливных баков и х р а н и л и щ е боеприпасов. «Предлагаешь менять двигатель?» — скрипнула зубами м у т а н к а все громадные планы которой грозили накрыться медным тазом. Вернее, здоровенным, самоходным и, как оказалось, ржавым баком. «Предлагаю менять танк!» — масленок принялся протирать руки промасленной тряпкой, и, сложно было сказать, стали они от этого чище или грязнее. На этот я бы механиком не пошел. Зажрался как бы в никуда, но все же излишне громко констатировал ботаник. «Люди на джипах с пулеметами по улью ездить за счастье считают. А ты от танка нос воротишь. Может, предложишь и продать его тебе по дешевке? Ведь такой развалюхи вокруг мастерской по кругу ездить с а м о то! И не надо тут на меня кричать, что я действую в интересах ш т а б а Нам лишняя огневая точка, пусть даже маневренная, не настолько нужна», — огрызнулся Масленок. «Будь коробочка поновее лет на десять, я бы еще подумал выкупить ее. Но за такой утиль нормальную цену вам здесь никто не даст. Одна черная жемчужина. Максимум». Хм, «Даже не смешно. Из элитника при удаче их штук пять достать можно. А работающая бронетехника всяко не на первой охоте из строя выходит, фыркнула ада, отворачиваясь от автомеханика». которому заплатила два с п о р а н а за осмотр танка и установку стальной пластины взамен оторванного башенного люка. «Эй, речные волки, сюда тащите свои ящики. Это я их жду!» б о б р оценил оказанную ему помощь в девять танковых снарядов. С одной стороны, это было совсем немного. С другой, для заработка первичного капитала их оказалось более чем достаточно – если, конечно, не мазать, или хотя бы делать это через раз. Нужен профессиональный экипаж, или почти профессиональный, тяжело вздохнула Ада, пиная трак грозной машины. Сами мы максимум его из пункта А в пункт Б перегоним, если по дороге ничего экстраординарного не случится. Не понимая, чего ты так расстроилась, недоуменно посмотрел на м у т а н к у Гектор. Ты же вроде бы с самого начала говорила, что придется искать новичков. Проблема не в людях, проблема в их количестве и качестве. Ботаник тоже выглядел задумчивым. д а арифмометра и кирпича с нами трое других рейдеров х о д и л а И однажды, когда нас зажали в угол несколько руберов и жрачей, они просто смылись, оставив бывших напарников на растерзание тварям. «Счастье еще, что бегали твари медленнее, чем ада со мной на руках!» «А бывает и так, что стреляет в спину, чтобы раненый отвлек с собой врагов. Ну или тупо ради снаряжения. Ведь погибшего в улье всегда есть на чей счет записать?» Мутанка заложила руки за спину и облокотилась на броню машины. «Вот что я думаю...» «Новичков с нужными навыками мы найдем, тем более тут как раз и центр занятости недалеко. Вот только потом, на некоторое время, нам придется отказаться от вольной охоты, влившись в ряды более крупного соединения». «Торговый караван», — задумался ботаник. «Да, имеет смысл. Из родных краев, где им есть кем прикрыться, разного рода н е д о м у р ы уходить о п а с а е т с я и в экспедицию за три девять земель, планирующие нас прикопать, по-тихому просто не сунутся. В таком случае нам следует искать таких попутчиков, которые идут в сторону м н е ш к и Получать деньги за охрану, конечно, неплохо, но если мы попутно еще и прихватим с собой товар, то точно останемся в прибыли. Гектор со вздохом достал фляжки, которые остались от истекшего кровью косово. Все равно радиоактивный горох из параны он после встречи со знахарем принимать больше не собирался. Как-то не хотелось ему в квазы. Как думаете, этого хватит на полный боекомплект? Однако, огородник, умеешь ты впечатлить девушку. Ада прикинула количество местной валюты и пораженно присвистнула. Может, тебе позывной на Алибаба сменить, пока не поздно? Сокровищ, во всяком случае, таскаешь с собой на целую ватагу из сорока разбойников. — Лучше уж на а л а д д и н а тогда, — не согласился с ней ботаник. Иначе наш богатенький друг устанет вразумлять тех, кто либо про Али забудет, либо эту часть имени поймет превратно. Такой могучей кучки рацпаранов определенно хватит на боекомплект. Эй, масленок, найдется у тебя топливо и патроны к курсовому пулемету? Этого добра навалом! Оно нелимитированное, откликнулся автомеханик, так никуда от танка и не ушедший. Теперь он жадно пожирал глазами обе фляжки, явно завидуя чужому богатству. А если заплатите рад г о р о х о м то я даже без всякого центра занятости скажу, куда именно вам надо за самыми дешевыми снарядами. — В п о л и с фыркнула Ада. — Вот уж раскрыл секрет Полишинеля. — «Да кому он нужен, этот п о л и с пренебрежительно отмахнулся Масленок. «Есть места и получше, хоть и подальше. Возможно, там даже новый двигатель для танка найдется, и специалисты, которые смогут его поменять». «Заинтриговал. Но, надеюсь, ты понимаешь, что если наводка окажется пустой, то я вернусь. И так тебя поцелую, что месяц будешь отращивать себе новый язык», — прошипела Ада — нависая над автомехаником и каким-то хитрым движением стряхивая на нос очки, прикрывающие ее зловещие буркало. «Пятнадцать за все!» «Но-но!» — отшатнулся масленок подальше от мутанки. «От форс-мажоров в улей никто не застрахован. Вдруг тот стаб вчера или даже сегодня какие-нибудь килдинги в жертву принесли или скреберы решили устроить там брачные игры? Двадцать пять!» «Восемнадцать». «Двадцать две». «Два десятка, или я пойду найду твоего сменщика. Уверена, он тоже в курсе источника дефицитных боеприпасов. Да и товар отпустит не хуже». «Ладно, уговорила. Есть такое местечко, зовется ЛЭП. Забор у них там электрифицирован так сильно, что даже от элиты остаются одни только угольки». — Ребята только три месяца как укрепились, поэтому о них ты и не в курсе. Но старшим у них к а м д и в а вот про него ты не слышать не могла. — Я тебе больше скажу. Он меня один раз даже облапал. Впрочем, на тот момент бравый красный командир был настолько пьян, что вряд ли этот момент запомнил. — Ну, еще лучше. Так вот. Камдиев со своим отрядом бросил щипать внешников и из крутого стронга стал неплохим городоначальником. Всем сразу стало ясно, откуда у этого сорвиголовы всегда была взрывчатка в таком количестве, чтобы мины на пути у внешников в каждую кочку прятать. Он на ближайшем к новому стабу кластере нашел законсервированный склад мобилизационного резерва. Перезагрузка там бывает не так уж и часто, но, черт возьми, внутри же тонны боеприпасов, тысячи стволов и даже стоит на консервации несколько БМПшек и танков. Камдив, конечно, личность известная, но он ни в коем случае в у л ь е не сторожил. Лишь года на три меня старше. Почему же тогда о таком хлебном месте раньше никто не знал? Построено на случай атомной войны с вражеской оккупацией и вообще секретно. Там так все закопано и упрятано, что если тебя внутрь за ручку не отведут, то в жизни ни о чем не догадаешься. Внутри склада, наверное, сидит штук пять проверенных и перепроверенных прапорщиков, которые при любой нештатной ситуации с потерей связи действуют по инструкции. То есть закрываются на все замки и не отсвечивают, дожидаясь, покуда к ним компетентный товарищ из внутренних войск с правильным паролем замаскированную в дверку не п о с т у ч и т с я «Да, таких тихушников не найти, покуда среди них не затешится иммунный. Достаточно везучий, чтобы отмахаться от остальных коллег по службе, вылезти наружу и попасться кому-нибудь, кто напоит его живчиком. Ботаник, у тебя же наша карта с собой. Ну-ка, пусть масленок тыкнет пальчиком, где это нам новый стаб искать?» «Да, сейчас». Он даже если на бумагу только дыхнет, на ней уже такое пятно расползется, что легче будет выкинуть и новую найти, чем эту очистить. Новый стаб, с недавних пор начавший в огромных по меркам улья количествах торговать дефицитными крупнокалиберными боеприпасами и бронетехникой, оказался действительно далековато. От Комарова его отделяло почти полторы тысячи километров по прямой, а по прямой в этом мире не летали даже эскадрильи боевых вертолетов-внешников «Нолдов», которые новички регулярно путали с летающими тарелками. Если бы товар из л е п а не оказался столь эксклюзивным, про далекое поселение слухи бы лишь через пару лет докатились. Однако же бронированный транспорт и снаряды чуть ли не на любой вкус позволили комдиву снарядить несколько своих караванов. Доставшийся даром и продающийся по оптовым ценам дефицитный товар был просто обречен на то, чтобы разойтись во все стороны, словно круги отброшенного на воду камня. Покупатели, не торгуясь, выкладывали за тару со взрывоопасным содержимым свои спораны, а после шустро прыгали в машины и везли боеприпасы дальше, пытаясь опередить официальных представителей и толкнуть оружие уже за горох. Сам же новый кластер успешно отразил парочку атак жадных до чужого богатства личностей, а после стал буквально притягивать к себе алчных до сверхдоходов торговцев ради тысячи процентов прибыли, способных преодолеть любые препятствия на своем пути. Из Комарова на разведку в позапрошлом месяце послали Жука о семнадцати машинах и двух сотнях человек народу. Догнать его нечего и пытаться. «А пока он не вернется, новую экспедицию туда никто собирать не будет», — а доводила толстым пальцем по карте, которую кто-то когда-то сначала нарисовал цветными карандашами от руки, впрочем, весьма талантливо, а потом оригинал прогнали через ксерокс, наштамповав бесчисленное количество вторичных и третичных копий. «Значит, придется двинуться куда-то в сторону Лэпа с попутчиками». И чем ближе мы будем к нему, тем выше шансы наткнуться на тех, кто двигается именно в тот стаб, в который нам нужно. Так, я пока побежала шерстить остановившихся передохнуть торговцев, а вы вдвоем дуйте в центр занятости и без механика с наводчиком не возвращайтесь. — А где гарантия, что те, кого нам подсунут, действительно умеют делать свою работу? — хмыкнул Гектор, следуя за ботаником. прекрасно ориентирующимся на местности. Эффективных менеджеров по статистике среди иммунных должно быть больше, чем танкистов. Так и есть. 90% тех, кто становится там на учет, поскольку он ничего полезного по меркам Улья не умеет, а кушать хочет регулярно, просто обыватели. Таких вооружают клювами или топорами и под предводительством нескольких старожилов отправляют на зачистку свежих кластеров от толп пустышей. Кто втянется, тот молодец. Он быстренько найдет себе огнестрел и научится с ним обращаться. Ну, а остальных в Комарова жалеть не принято. Судя по голосу ботаника, ему такое положение дел не очень нравилось. Но изменить он ничего не мог. Однако оставшиеся 10% приходят туда не чтобы получать миску бесплатной похлебки в день и место в казарме, а действительно в поисках стоящей работы, поскольку сами они тут никого не знают. За символическую плату в один спаран нанимаемый составляет свою анкету под присмотром ментата, а потому вынужден писать в ней всю или почти всю правду». И тех, кого он заинтересует, тоже проверит на предмет искренности ходячий полиграф. Кстати, мы уже пришли. Нам вон в то длинное здание рядом с карантинным бараком. Тогда это уже не центр занятости, а гильдия наемников какая-то, хмыкнул Гектор, нервно передергивая плечами. Как раз сейчас из выкрашенного белой краской здания конвоиры в чем-то вроде полицейских доспехов вытаскивали мужчину, который вырывался из их рук, стремясь обратно в барак и громко звал некую Люсю. Судя по всему, женщина вместе с ним оказалась в улье. Но ей, как и большинству других людей, не повезло с проросшей в мозгах г р е б н и ц е й «Слушай, я знаю, что пожалею, если спрошу это, но как там сортируют иммунных и что делают с остальными?» «Внутри тысяча отдельных каменных мешков, куда сажают свежий народ. И очень хитро устроено водоснабжение. Секции заполняются в соответствии с графиком. Тех, кто продержится больше суток, вытаскивают и проверяют при помощи анализа крови. Это надежно, но не бесплатно». Ботаник потемнел лицом, видимо, он бывал внутри этой постройки, по сути своей мало отличающейся от гибриды концлагеря с хосписом. Находящиеся внутри умирали от более-менее естественных причин, но позволять им делать это в постели посреди больничной палаты было недопустимо, так как ставились под угрозы жизни окружающих. «Обращаться в пустыша не больно, а вопли...» осознавших свою судьбу людей, заглушает все время играющая на жуткой громкости классическая музыка. Когда ни одного человека в секции не остается, то она на пять минут затапливается. Потом трупы грузят на борт корабля-морга, и они отвозятся ниже по течению от стаба, чтобы быть утопленными». Впрочем, никто особо не скрывает, что частенько тела попадают к гарпунчикам, и те раскидывают их вдоль берега, чтобы приманивать развитых зараженных. «Я действительно жалею, что спросил», — признался Гектор, стараясь не смотреть в сторону жуткой постройки. В душе Маслова вскипела злость. Но обрушить ее было не на кого. Разве только начать кричать «Проклятие в небо улья», надеясь, что их услышит таинственный создатель или создатели этого измерения. Впрочем, вряд ли они обратят внимание на подобную мелочь, даже если действительно существуют. Ужасный лоскутный мир видел и куда более серьезные истерики, поскольку каждый раз в нем разворачиваются миллиарды и миллионы страшных человеческих трагедий. Стоп! Ты это слышишь? В воздухе какой-то... Подозрительный стрекот и свист — это беспилотники. Ну и Комарова не самый маленький стаб. В нем просто обязаны быть какие-нибудь авиаразведчики. Да и вооруженные дроны запросто найдутся. Самодельные, взятые с армейских складов или производства тех же внешников. Есть такие люди, что при помощи своего дара электроникой управлять могут. Вот они чужую технику и сажают аккуратненько — а потом продают оптовыми партиями по т ы с я ч и штук разом. Количество шума, который мог засечь сверхчувствительный слух, нарастало с каждым мгновением. Несколько секунд, и он сменился грохотом взрывов, оставляющие за собой дымные следы реактивные снаряды летели один за другим на р а с п о л о ж е н н ы й у реки Стаб. В трех или четырех местах п р о л о м и л а крышу карантинного барака разлетелся в сторону шифер от центра занятости. Истошно закричал стоящий в десятке метров от Гектора человек, у которого больше не было левой руки. Кровь х л е с т а л а из огромной раны на землю, и не было твердой уверенности, что даже свойственная иммунным живучесть может помочь при такой травме. В воздухе вмиг наполнившимся свистом рассекающих воздух реактивных снарядов Мелькали туда-сюда темные плоские тени, своей формой напоминающие кресты. Внешники ботаник повалил опешившего маслова на землю и шустро пополз в сторону крыльца центра занятости. Вернее, з д о р о в е н н ы й клумбы перед ним, в котором отчаянно боролись за жизнь какие-то засыхающие цветочки. Попытка облагородить непритязательный облик строения не особенно удалась. Зато получилось не самое плохое укрытие на одну персону с каждой стороны от входа. Или как раз в расчете на это их тут и размещали, учитывая реалии Улья. «Откуда? Их же никогда тут не было! До Комарова слишком далеко!» «Видимо, напавшие на нас об этом не знают!» фу В рот Гектору набилась поднятая многочисленными взрывами пыль. Впрочем, учитывая творящийся вокруг кошмар, Очевидно, это была наименьшая из имеющихся у них проблем. Неграмотные попались! Количество напавших на стаб беспилотных летательных аппаратов исчислялось как бы не трехзначным числом. Хорошо еще мощность и защищенность у них была не ахти. Взрывы ракет, бьющих по сооружениям и даже отдельным людям, далеко не всегда оканчивались для своей цели фатально. Стоящий посередине улицы бронированный грузовик, задравший в небо длинный пулеметный ствол, получил в борт три ракеты, а в кабину две. И его всего лишь перекорежило, вспучив стальные листы в разные стороны. Из горящей кабины вывалился дымящий водитель и куда-то пополз, волоча за собой не слушающиеся его ноги. Из окон по рою летательных аппаратов Немедленно открыли огонь гости и ж и т е л е й Комарова. Ношение оружия в черте города, возможно, добавляло головной боли его службе правопорядка и случайных жертв. Но вот в моменты внезапных нападений наличие под рукой привычных стволов определенно играло на руку жителям Улья. То один, то другой летательный аппарат начинал терять высоту... чтобы в итоге врезаться в землю или одно из зданий. На бронировании создатели квадрокоптеров-убийц явно решили сэкономить, чтобы до максимум облегчить и удешевить свои творения. Со стороны реки внезапно послышался взрыв. Даже не так. Взрыв! Гектор шатнула ударной волной. а несколько слишком близко летевших друг к другу беспилотников и вовсе столкнулись с какими-нибудь преградами или вообще между собой. Вслед за первым рукотворным катаклизмом с отставанием в несколько секунд произошло еще три. Помотав головой Маслов, продолжил ползти вслед за напарником, старательно отгоняя от себя мысли о том, что нападение хорошо подготовлено, и, следовательно, все они обречены, ведь единственное, что могло бы так бабахнуть в той стороне, это детонировавшие артиллерийские погреба сторожевых кораблей, отказывающиеся работать иначе, как в сверхчувствительном режиме слух, засек несколько десятков моторов, которые стремительно приближались. С вероятностью процентов в 90 это готовился начать битву за стаб «Вражеский десант», пользуясь неразберихой и сумятицей, вносимой беспилотниками. Количество и эффективность последних стремительно сокращались. Причиной этого являлся крайне маленький боезапас, пусть носящихся туда-сюда дронов и было больше сотни, но каждый из них нес на себе всего лишь две ракеты. Причем ракеты на редкость маломощные. Если такая промахивалась мимо окна, откуда вверх лупил очередной «рейдер», а врезалась в стену рядом с ним, то импровизированная точка ПВО отделывалась легким испугом. Слоя всего в один кирпич хватало, чтобы в нем полностью погасла и ударная волна, и осколки. На глаза Гектору попался пузатый бородач в рясе священника, выскочивший на улицу и принявшийся стрелять в небо из массивного пистолета. Причем, как ни странно, он не впустую переводил пули. Иначе чем объяснить тот факт, что в радиусе 50 метров от героя на землю с разницей в 10 секунд рухнуло и разбилось на мелкие кусочки сразу четыре летательных аппарата? Ударивший в спину защитнику поселения реактивный снаряд швырнул его на 5 метров вперед. Но попавший под его воздействие человек не только не разлетелся на кусочки, но и остался почти невредим. Несколько подпален и рваных дыр на длиннополом одеянии не в счет. Видимо, этот рейдер заполучил в качестве дара улья одну из форм неуязвимости и неплохо ее развил. Отбой воздушной тревоги, расстрелявшие последние ракеты дроны, дружной стайкой рванули куда-то на восток, а потому Гектор рискнул встать из-за клумбы. «Надо найти аду!» Что-то мне подсказывает, с танком сейчас намного безопаснее, чем без танка. И черт с ним, пусть мы из его пушки даже попадать будем не туда, куда целились. Долго искать мутанку не пришлось. Надо было лишь двигаться в ту сторону, откуда валил густыми жирными клубами дым горящих нефтепродуктов и доносился взбешенный рев явно нечеловеческой глотки. Патрульные автомобили вооруженных сил стаба машины путешественников и длинные вместительные трейлеры торговцев. Весь этот автопарк мог весьма существенно сказаться на итоги боя. Редкий транспорт в Улье, живущий в местных условиях, дольше пары недель не превращался в передвижную крепость, закованную в самодельную броню и ощетинившуюся турелями пулеметов. и именно эрзацброневики, способные доставить любому нападающему немало проблем, послужили первоочередной целью для вражеского удара. В то же время они оставались относительно незащищенными, поскольку сидеть целый день у оставленных на стоянке машин способен только получающий за это деньги охранник. И таковых, а также техников и случайно оказавшихся рядом владельцев было намного меньше, чем обитателей жилых районов. Теперь четырех, шести и даже восьмиколесные бронированные средства передвижения полыхали как свечки, изредка внося в к а к о ф о н и ю боя звуки детонирующих бензобаков. Не понимаю, Маслов в удивлении уставился на ближайшего к нему укрытого стальными листами бегемота, в котором с трудом угадывался некогда безобидный КАМАЗ. Сварные швы на закрытом со всех сторон кузове вспучило, когда внутри разорвался проделавший в преграде дырку реактивный боеприпас. Как такое возможно? Люди после попадания ракетой встают и убегают на своих двоих, а металл рвет в клочья. Разные типы боеголовок. На человека, на легковой транспорт, на крупную дичь сплюнул на землю ботаник, утирая покрытый кровью уголок рта. То ли от азарта, то ли от испуга он... основательно прикусил себе нижнюю губу. «Боевые дроны — это оружие внешников, а им, нашим мясо, нужно не разорванным на мелкие клочки, а более-менее одним куском, чтобы органы можно было вырезать. Если же цель окажется только подраненной, то это вообще хорошо. Почки или яйца даже у новичка вроде тебя на их ферме раза д в а т отрастут». прежде чем организм откажется регенерировать, несмотря на обильное снабжение живчиком. Ужасная фигура женщины-кваза обнаружилась на самой окраине охватившего всю стоянку пожара, и выглядела она воистину демонически. Прикрывающая ее страшную внешность, одежда по большей части приказала долго жить, лишь дотлевали отдельные клочья камуфляжа, налипшие на бугристую, мертвенно-бледную шкуру или оставшийся на прежнем месте стальной панцирь. Вырывающийся из глотки низкий, утробный рык тоже не добавлял желания приближаться к этому ожившему ночному кошмару. Однако кричала ада вовсе не от боли, чтобы доставить ее мутировавшему организму дискомфорт требовалось нечто посерьезнее обычного пожара. В бешенство обитательницу Улья приводил по-прежнему возвышающийся среди дымящихся остатков гаражей и автомобилей танк, который украсился двумя новыми дырами в корпусе, откуда вырывалось пламя. Приваренная на место оторванного люка стальная пластина подпрыгивала, как крышка на сковородке, когда внутри чего-то взрывалось, то ли патроны к пулемету, то ли буквально пару минут загруженные внутрь снаряды, то ли боезапас к личному оружию группы вместе с прочими вещами, с в а л е н ы в одном из углов. Не надо было быть гением, чтобы догадаться, больше эта боевая машина своим ходом не поедет. Во всяком случае... не раньше, чем ей заменит абсолютно всю внутреннюю начинку, чего в Комарова при всем желании не получится. Впрочем, выражение своего бурного негодования ни капли не отвлекало Аду от ее главного занятия, а именно оказания первой помощи. Снабженные угрожающими когтями громадные лапы неожиданно ловко и плотно обхватывали грудь масленка, Однако из-под пальцев все равно сочились одна за другой в быстром темпе алые капли. Каким-то чудом умудрившиеся не вспыхнуть, подобно спичке, автомеханик невредимым все же не остался. Во время обстрела он словил обломок непонятной железки, почти раскроивший его на две части. Ну, во всяком случае, ребра р а с п а х а л о точно. Обычный человек от подобной раны умер бы в первые полминуты максимум, однако данный обитатель стаба в улье был далеко не новичком и потому держался. Двигатели машин, которые Гектор отслеживал уже некоторое время, опасно приблизились и стали снижать обороты. Один из самодельных броневиков, представляющий из себя обшитый стальными листами микроавтобус, Даже вылетел прямиком к остаткам гаражей, и тут же его охватило пылающей волной. Горящая смесь бензина, солярки и масла вцепилась в шины, поползла под днищу, ударила в лобовое стекло, словно молот, даже преодолевая гравитацию, затекла на крышу. Бившийся в руках ады автомеханик смог чуть-чуть собраться с силами и вытянул в сторону врагов обе руки». И, повинуясь его воле, способная сжечь все и вся смесь, вела себя словно живое существо, отыскивая в добыче мельчайшие щели и пытаясь пробраться внутрь. Причем вполне успешно. Из распахнувшихся четырех дверей и водительской кабины наружу прыснули разнообразно одетые фигуры с автоматами и пистолетами-пулеметами в руках, нередко вопя от боли, избивая себя огонь. Концентрироваться сразу на нескольких целях Масленок, видимо, не умел, а потому лишь один нападающий с истошными воплями принялся дрыгаться в сжавшемся вокруг него пылающем озере, зажариваясь заживо. Однако остальным бандитам от этого было не сильно лучше, ибо они тут же попали под перекрестный огонь Ботаника и Гектора, Ады и всех прочих обитателей стаба, которые оказались поблизости. Не жалея патронов, отчаянно легающейся штурмовой винтовки, упавший на землю Маслов старался навести ствол на быстро рассредотачивающиеся фигуры. Вроде бы получалось, некоторые падали. Не факт, правда, что именно от его пуль. Микроавтобус прятал в своем бронированном нутре почти два десятка человек, которым понадобилось лишь около 30 секунд, чтобы стать лишь кучей трупов. Мечущиеся туда-сюда в поисках новых жертв, горящие нефтепродукты, приковывали внимание нападающих куда сильнее, чем защитники стаба. Вот только быстро летящий кусок свинца убивал куда быстрее, чем взбирающиеся по штанинам вверх ручейки пламени. Впрочем, от огнестрельного оружия погибли не все – Одному, высунувшийся из окна центра занятости старик, швырнул в спину здоровенный топор с таким мастерством, словно он был всемирно известным индейским метателем т о м а г а в к о в Лезвие пробило бронежилет на груди, хотя вошло вообще-то в спину. Второму в шею прилетел маленький дротик, выпущенный не иначе, как из духовой трубки или ружья для усыпления дичи в зоопарке. причем не иначе, как обмазанный ядом курары, судя по мгновенно скрючившемуся в судорогах телу бандита. И еще троих буквально размазало вывернутой из земли вместе с креплениями бетонной скамейкой, что попалось под руки бросившемуся в ближний бой силачу. К сожалению, последняя из жертв успела п р о с р о ч и т ь набегающего на него героя из автомата – Но тот все же напоследок махнул импровизированным оружием из последних сил и только после этого свалился, истекая кровью из десятка пулевых отверстий в груди. «Муры! Муры!» истошно закричал кто-то на соседней улице, где тоже вспыхнула ожесточенная пальба. Во всяком случае, даже улучшенный слух Гектора не смог сразу определить точное количество оружия, участвующего в конфликте. Но вот гранат там точно грохнуло штук семь, причем минимум одна из них была светошумовая. м у у Судя по тому, как резко оборвался вопль, стрелять организованные бандформирования улья умели неплохо. Впрочем, жертвы их тоже не являлись беззащитными овечками, да к тому же имели преимущество родной территории. Даже после налета беспилотников и уничтожения речных мониторов шансы отбиться у обитателей стаба имелись неплохие. Все же против них сражались пришедшие за добычей моральные отщепенцы, а не защищающие свой народ солдаты, готовые биться до последней капли крови. Издаться Муром считалось намного худшей судьбой, чем умереть в бою или даже попасться в зубы зараженным. Единственное, чего сильно боялся Гектор, так это возможности перепутать своих и чужих в хаосе городского боя. Учитывая отсутствие униформы как у первых, так и у вторых, вполне реально было оказаться либо застреленным по ошибке, либо расстреленным после боя за дружеский огонь. Как только сами нападающие друг друга зацепить не боялись, или им было все равно? Ведь внешники купят любое количество товара, лишь бы холодильников для свежего мяса хватило. Казалось, затихший бой снова вспыхнул с новой силой. Следующая партия нападавших побежала вперед через какую-то щель между домами, двигаясь удивительно тихо, с о б с т в е н н о Все, исчезнувшие в их направлении звуки, и насторожили Гектора, который шустро развернулся в ту сторону и начал стрелять, заодно криком привлекая внимание к угрозе. Отряд, на сей раз состоящий не из одетого кто во что о т р е б ь е а из обладателей единообразного, но... не слишком-то подходящего к данной местности светлого песчаного камуфляжа, не дрогнул, не остановился и не стал искать укрытий, оказавшись под огнем. Более того, он шустро рванул вперед, поля на бегу, куда придется, и стремясь прижать обороняющихся к земле. И полег почти в полном составе, нарвавшись на кинжальный огонь ручного пулемета. Ничем не примечательный балкончик второго этажа центра занятости оказался замаскированной огневой точкой, высунувшийся на пару секунд из-за угла бандит всадил выстрел одноразового гранатомета, покрытый облупившейся белой краской двери, и они брызнули во все стороны щепками и каменным крошевом. Открыв вид на стальную плиту с двумя дырками бойниц, которая лишь слегка погнулась и испачкалась, Оттуда даже плюнули новой очередью в переулок, пытаясь зацепить еще кого-нибудь из врагов. Вот только новая партия муров по данному маршруту идти не спешила, очевидно, решив поискать себе более удобную дорогу или хотя бы дождаться подкрепления. «Ау! Ботаник схватился за правую руку, из которой внезапно брызнул фонтан крови». в о ш е д ш и е ему куда-то в район локтя пуля вывела конечность рейдера из строя как минимум на ближайшую неделю. Даже регенерация иммунных не могла бы полностью убрать подобное повреждение до конца боя, пусть бы он и затянулся на несколько суток. «Снайпер на крыше!» Следующая пуля выбила фонтан камешков в двух сантиметрах от живота распластавшегося по земле Гектора. И он поспешил испуганной белкой метнуться к ближайшему укрытию в виде стены какого-то низкого сарайчка. Третий выстрел вошел а д и в бедро и остался почти полностью проигнорирован. Калибр вражеского оружия был слишком мал, чтобы впечатлить м у т а н к у способную потягаться в р у к о п а ш н о й стоптуном или даже молоденьким кусачом. К сожалению, другие люди не могли похвастаться ее устойчивостью, А бронежилеты имелись не у всех, да и прикрывали они далеко не все. За минуту до безобразия меткий и настырный стрелок записал на свой счет три простреленные ноги, две руки и даже травмированную в левое полушарие ягодицу. Фигуру с длинной винтовкой, занявшуюся не столько уничтожением защитников ш т а б а сколько выведением их из строя, довольно долго не могли обнаружить – Как оказалось, Паганца скрывала нечто вроде адаптивного камуфляжа, способного дать фору шкурке хамелеона. Да к тому же он надел на оружие чертовски хороший глушитель. Даже Гектор с его слухом никак не мог отфильтровать нужный звук из всеобщей к а к о ф о н и и К счастью, проблему решил отступающий с соседней улицы отряд, в числе которого затесался полноценный «Сенс». Получив его целеуказание, здоровенный детина швырнул на, казалось бы, пустое место водочную бутылку вместо алкоголя, наполненную какой-то дрянью. И тут же л ё ш к а оказалась раскрыта, поскольку едва вдохнувший расползшиеся в разные стороны мутное облако человек сиганул от угрозы быстрее, чем черт от Ладана. Но вонзившиеся ему в спину пули он все же обогнать не успел. Хреновое дело, к масленку подбежала какая-то девица с бинтами и большим шприцем, заполненным ядовито-оранжевой жидкостью. А потому ада рискнула отпустить раненого. Судя по всему, на нас навалился мощный союз разных группировок, которым покровительствующие этим уродом внешники даже сдали в аренду свою технику. «Можем не отбиться», — прошипел сквозь зубы ботаник, баюкая поврежденную конечность. Рану он заткнул ватным тампоном и проглотил несколько обезболивающих таблеток из предоставленной кем-то аптечки, однако ждать от него полного восстановления боеспособности не приходилось. Особенно если из основной части Комарова помощь не придет. «Может, еле слышно прошептал Масленок, выглядящий так, словно он уже умер. Лицо автомеханика белело, словно у восковой фигуры. Крови в организме оставалось явно намного меньше, чем следовало. Однако терять сознание раненый все же не спешил. — Похоже, внешники, переносные противокорабельные комплексы специально для нас в улев затащили. Против них наши самоделки не играют. Я слышу гул беспилотников со стороны реки и шум моторок. А еще взрывы Гектор нервничал и старательно пытался понять, в каком направлении меньше стреляет. Но стреляли не меньше, стреляли больше. Везде. Думаю, авиация топит тех, кто пытается удрать по реке, или по ней же прийти нам на помощь. «Угу. Для того, чтобы лодку утопить, особо мощных ракет не надо», — мрачно согласилась Ада — с к и д ы в а я свою монструозную винтовку и стреляя в осторожно выглядывающего из-за угла мура. Голова бандита буквально разлетелась на кусочки, забрызгав собою окружающее пространство. Судя по раздавшимся вслед за этим испуганным воплем и быстро удаляющемуся топоту ног, соратники усопшего решили поискать добычу где-нибудь в другом месте». «Можно бы было форсировать реку вплавь, но я сразу утону, поскольку слишком тяжелая, а ботаник благодаря руке переименуется в Чапаева где-то на тридцатой секунде заплыва. Тогда остается только драться и надеяться, что нас не зацепит атом», — скривился Масленок и, видя непонимающий взгляд Гектора, поспешно объяснил, «Отец-основатель Комарова». В Улье уже лет семьдесят, бывший охранник полигона для ядерных испытаний, сохранил с прежней жизни трепетную любовь к некогда доверенным ему изделиям и пушку, способную стрелять атомными фугасами. «Если он рванет бомбу, то всех муров с близлежащих кластеров сдует нафиг!» — поморщился Масленок. «Проблема в том, что нас сдует вместе с ними». поскольку ядерный взрыв своих и чужих не разбирает.